Глава 31. Среда, 13 июля, 9 часов 40 минут. Зычный голос Евграфова эхом отражался от стен. Его искривленное злостью лицо расплывалось перед глазами. Кауров не мог понять, снится ему начальник или громыхает перед ним наяву. «Все, Кауров, все! Теперь ты точно не выкрутишься!» Родион сжал пальцами виски, пытаясь унять вибрацию в голове, глянул по сторонам. В камере он. Шершавые стены, бетонный пол, сваренный из железных уголков койка, грязный матрас, унитаз без бачка. И окно зарешечено, и дверь железная с глазком и кормушкой. Действие снотворного еще не закончилось. Кауров смутно помнил, как в камеру вошел Евграфов, как разорался. И сейчас он воспринимал его, как кошмарный сон. «Я могу все объяснить». «Что ты можешь объяснить, как в Ковягина стрелял?» «Не стрелял я. Это Туголуков». «Кто?» — взъярился Евграфов. «Роман Витальевич, Туголуков». «Ты совсем на голову больной?» «Усыпили меня». «Кто тебя усыпил?» а разве я не спал?» «Спал! Рядом с местом преступления тебя нашли! Спал с орудием убийства в руке!» «С пистолетом?» «С пистолетом!» «И что?» «Баллистическую экспертизу провели. И баллистическую экспертизу провели. И пальчики сняли. А пороховые газы?» «И пороховые газы. Все, Кауров, все. Теперь ты не отвертишься». «И пороховые газы». Родион обреченно сел на койку, опустил голову. Нельзя было ему оставлять Туголукова и Дунаева на заднем сидении наедине. Один купил другого и втянул свой коварный план, вынудив Родиона остановить машину. Неважно где, лишь бы остановить и выключить скорость. А остановились на мосту, под которым, возможно, действительно лежал выброшенный пистолет. Тугалуков разыграл карту, и орудие преступления оказалось у Каурова в руке. Похоже, был произведен выстрел, а Родион и не слышал, настолько крепко спал. Спящего его привезли на Саратовскую, сгрузили во дворе 85-го дома. Появился наряд полиции. И криминалисты отработали в экстренном порядке, провели баллистическую экспертизу, дактилоскопическую, физико-химическую. На алиби уповать бесполезно. В момент убийства Родион ехал в машине с Дунаевым, но этот подонок скажет совсем другое. «Давай, рассказывай!» — потребовал Евграфов. «Что рассказывать?» как убил? «Ковягина?» «И Ковягина, и всех! Это же из-за Ларцевой!» «Что с ковягиным вяло спросил Кауров. «Умер в больнице. Но это все равно убийство!» «А с Добрецовым что?» «С Добрецовым? А что с ним? Жив-здоров! Ты до него теперь не дотянешься!» Тугалуков дотянется. «Опять двадцать «Мне нужно связаться с Мариной!» уголуков на свободе, Дунаев его сообщник, а он очень опасен. И Марине угрожает опасность, и Добрецову, и всем остальным из списка. Марину нужно предупредить, она должна срочно уехать из города. Свяжешься, обязательно свяжешься, на ставки. Марину не троньте. А вот это зависит от тебя, расправил крылья Евграфов. И хищно улыбнулся, нацеливаясь на слабое место в обороне Каурова. Что-что, а выцарапывать чистосердечные признания он умел. В этом ему нет равных. Не выйдет у тебя ничего, Евграфов. монета не отвертеться, а на Марину у тебя ничего нет, кроме домыслов. Так что даже не пытайся меня шантажировать. Ты так ничего и не понял, Кауров. Ну хорошо, попробую тебе объяснить. Есть люди, которые равны перед законом. А есть люди, перед которыми равны законы. Натаров, Богданова, Туголуков. Перед ними законы равны. Будешь упорствовать, будешь валить все на них, они тебя уничтожат. На этот раз и физически ты меня понимаешь. Я тебя понимаю, но признаваться ни в чем не буду. Суд все равно приговорит тебя к пожизненному заключению. Если ты доживешь до суда, значит, не судьба. И Марина твоя не доживет. Кауров закрыл глаза. «Пока действует проклятие списка, Марина в любом случае обречена. Надежда только на Кирилла, очень слабая надежда». «А я могу помочь». «Ты можешь помочь», — вскинулся Кауров. «А действительно, почему эта Марина не доживет до суда? Все-таки Евграфов знал, почему гибнут биологические дети Натарова, знал, кто на самом деле стоит за убийствами». Богданова рассказала. Или сам Тугалуков? Могу. Евграфов сделал каменное лицо. Я признаюсь в убийствах, и с Мариной ничего не случится. С Мариной ничего не случится. Её не убьют, как убили Мирошникову и всех остальных. Не убьёт? Ты договоришься? Я договорюсь. То есть ты знаешь, что убивает кто-то другой, не я? «Я знаю, что ты попался на убийстве Ковягина. Теперь тебе не отвертеться от покушения на Добрецова и Петелина. И всех остальных на себя взять. Мне пожизненно, а тебе слава великого сыщика». «Вот тебе, а не слава». Кауров хотел скрутить фигу, но всего лишь сжал кулак и сунул его под нос Евграфову. «У тебя еще есть время подумать. Вечером зайду». Евграфов ушёл, а Родион бухнулся на койку, на грязный матрас. Снотворное всё ещё действовало. Веки тяжёлые, но уснуть он не смог, от умственного напряжения разболелась голова. Попал он крепко. В этом Евграфов прав. Не поверит ему суд. Выпишет содержание под стражей, а в тюрьме не выжить. Достаточно попасть в камеру к обычным уголовникам. А Евграфов может это устроить. Да и Тугалуков может приложить руку — Тот же Дунаев ему посодействует. В замочную скважину вставили ключ, щелкнул замок, со стуком открылась дверь. Дунаев заходил в камеру без всякого стеснения и даже улыбался, как будто пришел навестить лучшего друга. Родион даже решил, что Дунаев переиграл Туголукова, обманул его, а на самом деле он честный полицейский. «Говорил я тебе, Родион Валерьяныч, не буди лихо», — сказал Дунаев. Он стоял на ногах крепко и пружинисто, и руки в готовности отразить возможный удар. Кауров без наручников, он мог взбеситься, и Дунаев это понимал. Но, тем не менее, надеть на него браслет и не пытался. «И давно твоя шкура в проданных товарах?» — спросил Кауров. «А с тех пор, как Ковягина нашел?» «И когда ты его нашел?» «Но вы же следователи все больше по бумажкам, а бегать искать должны опера». «Я понимаю, времени у меня много, но давай без предисловий», — поморщился Родион. «Мы же искали, кто Рябухина убил. Ты как-то упустил это дело, а я работал. И нашёл. Сначала на свидетеля вышел, затем на Ковягина». Кауров качнул головой. Не упускал он Рябухина, но по свидетелям действительно не бегал. Пытался выйти на убийцу через окружение покойного, но, увы. «И Ковягин тебя купил?» А ничего, что у моей жены порог сердца. Операция за операцией. Там столько нужно. Откуда у Ковягина такие деньги? А у уголукова были. Я тогда не знал, что платил Туголуков. Хорошо заплатил. Мы Ковягина искали, а ты знал, где он? Нет, но мог на него выйти. Я знаю, как это называется, и не надо на меня так смотреть. Сам из-за своей жены с катушек съехал. «Ты прекрасно знаешь, что это не я убивал». «Я знаю. Ковягин мне ничего не рассказывал, я не знаю». «Чего ты хочешь?» «Хочу тебе помочь», — не моргнув глазом, сказал Дунаев. «Очень смешно». «Я серьезно. Наследников из пробирки спишем на Рябухина, на Ковягина, Богданова на Петелина. Ты возьмешь на себя только Ковягина. Искал убийцу, вышел на него, тот оказал сопротивление». Какое сопротивление. В момент выстрела Ковягин был совершенно спокоен. Ну, несовершенно. Совершенно совершенно спокоен ты, потому что тебе не привыкать предавать друзей. Я и так все буду валить на Рябухина, на Ковягина. Подумай о своей жене, перебил Дунаев. И что я должен сделать, чтобы с Мариной ничего не случилось, усмехнулся Кауров. Не верил он этому оборотню и понимал, что если туголуков продолжит процесс истребления наследников, никакие договоренности Марину не спасут. Забыть о Тугалукове. Не видел ты его, не слышал, и плохо о нем не думал. И все? И все? А за Марину не переживай. С Натаровым все. Наследники вскрыли завещание, Марины в нем нет. Ты в этом уверен? Никого нет. Из тех, кого не должно быть. «Хорошо, если так», — кивнул Кауров. «Ну так что? Был Тугалуков или нет?» «А Ковягина убил я?» «В целях самообороны». «Ты это подтвердишь?» «Нет», — не задумываясь, — отрезал Дунаев. «Ковягин умер по пути в больницу. Туда ему и дорога». «И ты здесь ни при чем». «Не наговаривай лишнего», — поморщился Дунаев. «Пугалуков предлагает мне взять на себя его вину». «Или он тебя уничтожит». «Взять его вину и забыть о нем», — в тяжком раздумье проговорил Кауров. «Выкручиваться будешь сам. И выкрутишься, если никто не будет мешать». «Я подумаю». «Подумай сначала о Марине». «Я сказал, что подумаю». Кауров резко поднялся. И Дунаев, не выдержав напора, слегка сдал назад и удивленно посмотрел на него. «Значит, от Ковягина мне не отвертеться?» — спросил Родион. «Можно только смягчить». «Это же Ковягин убил Рябухина». «Это можно доказать. Есть свидетель. Я скажу, кто». «А Федосеев?» «Ковягин подрезал веревку. Есть его запаховый след». «А Добрецов?» «Я знаю, где находится синий фокус Ковягина», — не моргая, монотонно проговорил Дунаев. «Но ты не скажешь». «Скажу, если ты возьмешь Ковягина на себя». «Сначала форт». «Договорились». Кауров качнул головой, презрительно глядя на Дунаева. Не верил он этому оборотню. Ох, не верил. Возможно, капитан знал, где находится лишь обгорелый остов разыскиваемого форда. «Десятка петелина у нас есть». «И свидетели есть, чтобы привязать ее к месту преступления». «Значит, это Петелин банду организовал. Рябухин, Ковягин...» «Рябухин, Ковягин!» — кивнул Дунаев. «А Туголуков ни при чём». «Ты даже не знаешь, кто это такой». «Я должен это сказать». «Говори?» «Я не знаю, кто такой Туголуков». «Вот и хорошо. Позвоню твоей Марине, скажу, что ей нечего бояться». «Ты это серьёзно?» «Даю слово». Значит, с Туголуковым всё решено. Ты не знаешь, кто это. Не знаю. Но я знаю, кто такой ты. Можешь оставить это мнение при себе. Ты никто, Дунаев. Ты ничего не решаешь. Ты всего лишь винтик, шестерёнка. Или просто шестёрка. Ты можешь говорить всё, что угодно. Это ничего не изменит, да? Я так и понял, что ничего не изменится, даже если я набью тебе морду. «Не надо пробовать», — напрягся Дунаев. «Ну да, ты же опер, всегда на острие событий. А я, следователь, бумажная душа. Куда уж мне до тебя? Или попробуем?» Вопрос риторический, но прозвучал он как предупреждение. И Дунаев напрягся еще сильнее. В готовности отразить удар, но не отразил. Слишком уж мощно ударил Кауров. Сначала кулаком в живот, а затем коленкой в нос. И снова ногой, всё так же, на добивание. Дунаев упал, быстро поднялся и носом, втягивая кровь, шагнул на Каурова. И остановился, нарвавшись на его решимость биться до конца. «Будем считать, что квиты», — процедил он. И ещё раз, хлюпнув носом, вышел из камеры. Дверь закрылась, но Кауров ещё долго смотрел на неё, потирая отбитый кулак. Возможно, не стоило избивать Дунаева, это могло выйти боком. Но Родион не станет признавать свою ошибку.